Там стоял красный, просиженный диван дяди Яноша, который тетя Софи попыталась ему всучить так же, как совала очередной пакет с камчатными скатертями и суповыми ложками. Прикрыла спинку и сделала вид, что пытается подтолкнуть диван к двери со словами «Хочешь, забирай?» «Только прямо сейчас ждать не могу». Но потом транспортировку дивана пришлось-таки заказать фургон, да еще просить друга о помощи. Она использовала как предлог — чтобы отложить отъезд в Будапешт целыми днями причитать в опустевшей квартире. андрыш мол, не увозит диван, а что сказал бы дядя Яныш? Вот и лампочка перегорела. А еще может Андрошу все-таки взять скатерть и столовые приборы, и подставки для столовых приборов? Стояло позднее лето. Но тетя Софи сидела в меховой накидке на том самом диване и напевала детские песенки. Тебе, Андрош, тоже надо возвращаться домой. В арсенке меха, серебристой сибирской лесы, как утверждала тетя Софи, до сих пор цеплялись и к постельному белью, и к свитерам, только тети Софи на свете не было. — Зачем ты его огорчаешь? — сказала она Андрошу на прощание и показала рукой куда-то назад, будто там сидел дядя Яныш. И он остался. С тех пор, как Изабель появилась в бюро, он и думать не мог покинуть Берлин, не слышать ее голоса, по-детски звонкого, без глубины, с неожиданными остановками и запинками, плывущего, как кораблик из газеты, который то потонет, то выплывет против волны, вспыхивая, как огоньки-отражатели вспыхивают на школьном ранце, когда бежит ребенок. Андроша сводила с ума ее ровная доброжелательность, граничащая с равнодушием, а в глубине — неугасимая искорка надежды — и еще мелкая, скрытая подлинка, которая есть почти в каждом человеке, как почти у каждого в кармане есть использованный носовой платок. Но он любил Изабель. Не мог думать ни о ком другом, и, наконец, сопротивляясь, ругая себя, призывая себя к порядку окончательно, и бесповоротно согласился с тем, что лично для него не существует верного уклада жизни. Хоть в Будапеште, хоть в Берлине, Да и вообще, кто станет его оценивать, кто взвесит и определит недовес. Второстепенный персонаж, чужак, послушный и неприметный приезжий. 27 лет назад родители привезли его в аэропорт, вроде бы отправляя погостить к дяде с тетей в западном Берлине. Да только не сказали, что назад ему не вернуться. Материнские слезы испортили мой весь отъезд, первую его поездку на запад, чего тут рыдать. За подростковой грубостью он скрывал собственные страхи, а разрядка наступила много месяцев спустя, когда Аня, первая любовь, дала ему отворот ворот и он понял, что в Будапешт не вернется. «Когда твои родители будут на пенсии», — утешала тетя Софи, взмахом руки подавляя вздох дяди Яноша и призывая его молчать. «Они приедут нас навестить». Но молчание дяди Яноша было выразительным, и Андраш все понял. Освоив немецкий, он стал посылать Ане... В письма, полные тоски. Но родителям и младшей сестренке писать отказывался. Он вообще отказывался писать по-венгерски до тех пор, пока Ласло, друг детства, спустя пять лет не оказался в Восточном Берлине. Написал оттуда андрышу и андрыш ответил, не вдаваясь в подробности жадных расспросов. Прошедшие годы, вся его юность и далее слились в один долгий вечер на Вильмерсдорфской или Подздамской улице. Один ли? В компании ли других юнцов, Которые плевали на пол, курили, Ждали девчонок? Юность прошла, будто в унылом пригороде. Откуда так хочется вырваться? Главное, прочь, и все равно куда. А потом и пиво, И стырить по мелочи. У Андраша высшее достижение — Бритва Браун. А еще книги. Для дружков смех один. И не позже десяти надо домой. В семнадцатый лет. И когда он со всеми отправлялся на Штутгартскую площадь, кто на велосипеде, кто пешком или зайцем, или к вокзалу Цоу, то всегда боялся. Спереть по мелочи, быстро курнуть, демонстрации, девчонки. Андрош брал уроки фортепиано, но без особых успехов. Тетя Софи не замечала, что он почти не разговаривает, потому что беспрерывно говорила сама, а дядя Яныш молчал еще упорнее племянника. «Не вмешивайся», — взволнованно сказала тетя Софи, когда андрыш принес домой газету. «Нас это не касается, вас-то уж точно нет», — мысленно согласился андрыш ощущая себя как в пустом пространстве. «Дядя-призрак, тетя-призрак, двое докучливых, трогательных стариков, окостенелых и неуместных, как пони в упряжке на курфюрстендам».